Глава 95. Индия, Хайдарабат, понедельник, 16.20. Слушаю. Альедир ехал в машине, комфортно расположившись на заднем сиденье. Господин Альедир, добрый день! услышал он в трубке. Вас беспокоит Тилап. Я когда-то работал у вашего отца в храме. Здравствуйте, Лап! Чем могу помочь? Нехотя начал разговор ольедир. Сейчас ему совсем не до выслушивания просьб или нытья старых работников отца. Он ехал в ресторан отпраздновать день рождения племянницы. «Мой кузен, он работает тоже в храме, рассказал мне, что вы ищете европейского мужчину». Альядир кашлянул, и внимание его переключилось с озерцания городских улиц за окном автомобиля на разговор. «Верно. У тебя есть информация?» «Не знаю, тот ли это мужчина. В моем городке редко бывают туристы, но в пятницу к хозяину лавки со специями приезжал какой-то европеец». «Один?» «Да, вроде бы один. Я больше никого не видел. Он пробыл ночью и уехал». «Куда?» «Кажется, в Пакистан. Так говорил хозяин лавки». «Как его имя? Ты знаешь?» «Да. Мужчину звали господин Смирнов». «Спасибо, Тилап. Поблагодарил Алидир. Ты получишь за информацию вознаграждение». Убрал телефон в карман. Значит, он прав. И ведь не просто так уехал в Пакистан. Но что они там делают?» «В храм» сказал он водителю. «Теперь ему не до ресторана. Необходимо еще раз пересмотреть старинные летписи.